Глава седьмая. Первая. Рассветало. Он просыпался. Ложный, сомнительный свет был в комнате. Белели простыни. Левушка дышал, манфор сопел. Он прислушивался. Слух у него был острый и быстрый, как у дичи, которую поднял охотник. Медленно скрипела по улице повозка. Ехал водовоз. Наступала полная тишина. раннее утро Он быстро сползал с постели и бесшумно шел, минуя полуоткрытые двери, в отцовский кабинет. Босой в одной сорочке он бросался на кожаный стул и, подогнув под себя ногу и, не чувствуя холода, читал. Давно были перелистаны и прочтены маленькие книжки в голубых обертках. Он узнал перона. В маленькой истрепанной книжке была гравюра «Толстый старик с тяжелым подбородком, плутовскими глазами и сведенными губами» лакомке Он сам написал свою эпитафию. Здесь лежит перрон. Он не был при жизни ничем, даже академиком. Отчаянная беспечность этого старика, описавшего веселые сказки, смысл которых он уже понимал, понравилась ему даже более, чем шаловливый и хитрый Вольтер. Любимым героем его был дьявол при одном упоминании, о котором тетушка Анна Львовна тихонько отплевывалась. Однако дьявол у Перона был превеселый молодец и ловко дурачил монахи не святых. С огорчением он подумал, что в Москве нет человека, похожего на этого мясистого поэта. Ему нравились путешествия. Он любил точность в описаниях, названиях городов, цифры, миль. Чем больше было миль, тем дальше от родительского дома — На столе у отца лежали номера московских ведомостей, которые получались дважды в неделю. Он читал объявления. Названия вин, продававшихся в винной лавке, клико, муэт, аи, казались ему музыкой, и самые звуки смутно нравились. Русских книг он не читал, их не было. Сергей Львович, правда, читал журнал «Карамзина», но никогда не покупал его. На окне лежал брошенный том Державина, взятый у кого-то и неотданный. Прочтя страницу, он отложил его. Однажды заветный шкаф привлек его внимание. Ящик был открыт и выдвинут. Отец забыл его закрыть. Он заглянул. Толстый, переплетенный в зеленый софьян том лежал там. Пять-шесть книжек в кожаных переплетах, какие-то письма. Книги и софьянный том оказались рукописными а письма — стихотворениями и прозою. Прислушавшись, не идет ли кто, он принялся за них. Все было написано по-русски, разными почерками, начиная со старинного, квадратного, вроде того, которым писал камердинер Никита, и кончая легким почерком отца. Тетради эти подарил Сергею Львовичу еще в гвардейском полку его дальний родственник, кузен, гвардии-поручик который с тех пор куда-то сгинул, а потом уже Сергей Львович сам их дописывал. В тетрадях еще держался крепкий гвардейский дух табака. Софьянная тетрадь называлась «Девическая игрушка» сочинение Ивана Баркова. Он отложил ее, твердо решившись прочесть со временем всю, и леснул тетрадь в кожаном переплете. Он прочел несколько страниц и, изумленный, остановился. Это было во сто раз занимательнее Бьевриана с ее хитрыми каламбурами. На первой же странице прочел он краткие стихи, посвященные покойному императору Павлу. «Сколь Павловы дела премудрые велики, доказывают нам то невские галеки. Набюст же его. О ты, премудра мать российского народа, по что произвела столь гнусного урода?» Дальше следовали стихи о свойствах министров. «Хоть меня ты здесь убей, всех умнее кочубей, Лопухин же всех хитрей, Черторыской всех острей, чичагов из всех грубей, Заводовский же скупей, Румянцев всех глупей». Вот характер тех людей. Тут же был написан весьма простой ответ на изображение свойств министров. «Хоть меня ты убей, из всех твоих затей и так далее. Простодушие стихов, их просторечие показались ему удивительно забавны. В них упоминались имена людей, о которых иногда вскользь говорили отец и дядя Василий Львович в разговорах скучных, после которых Сергей Львович всегда был недоволен, о разговорах о службе. Послание к Кутайсову. «Пришло нам время разлучиться, о граф надменный и пустой, нам должно скоро удалиться от мест, где жили мы с тобой, где кучу денег мы накрали, где мы несчастных разоряли и мнили только об одном, чтоб брать из латом и сребром». Ему нравились быстрые решительные намеки в стихах, в конце каждого куплета, хотя он и не все в них понимал. И случай вышел бы иной, когда бы не спас тебя Ланской. Сатира на правительствующий сенат поразила его своей краткостью. Лежит сенат в пыли, седым покрытый мраком. «Восстань!» — рек Александр. Он встал, да только раком. Больше всего пришлось ему по душе длинная песнь про Тверской бульвар. «Жаль расстаться мне с бульваром, туда нехотя идёшь». Сначала говорилось о каких-то франтах, которых он не знал, и вдруг наткнулся он на имя Трубецких. «Вот Анюта Трубецкая, сломя голову, бежит, на все стороны кивая, всех улыбками дарит. За ней дедушка почтенный, по следам ее идет». Не было сомнения, это было написано от Трубецких комод. «Деди и тетки Николеньки». Стихи, написанные о знакомых, показались ему необыкновенными. А на другой стороне листка торопливым почерком отца была изображена элегия, в которой Александр узнал прошлогоднее стихотворение дяди Василия Львовича. Во всем этом была какая-то тайна. Все почти в тетрадях было безымянное. Только на Софьянной было имя Барков. Иногда только мелькали внизу таинственные литеры, но они не были похожи на подписи в письмах или бумагах. Уже на двор из людской вышла сонная девка и, позевав, плеснула водой себе на руки. Уже кряхтенье манфора, собиравшегося выпить бальзаму, как будто раздавалось издали. А он, босой, в одной рубашке читал «Соловья». Он пел плутишка до рассвету. «Ах, как люблю я птицу эту!» — Катюша лежа говорит. «От ней вся кровь в лице горит!» Меж тем Аврора восходила и тихо-тихо выводила... Из моря солнца за собой. Пора, мой друг, тебе домой. И правда, была уже пора. Он не чувствовал холода в нетопленной отцовской комнате. Глаза его горели, сердце билось. Русская поэзия была тайной, ее хранили под спудом. В стихах писали о царях, о любви. То, чего не говорили, не договаривали в журналах. Она была тайной, которую он открыл. Смутные запреты, опасности, неожиданности были в ней. Зазвонил ранний колокол. Чьи-то шаги раздались. Ключ торчал в откидной дверце шкафа. Быстро он прикрыл ее, сжал в руке ключ и бесшумно пронесся к себе. Он успел еще броситься в постели притвориться спящим. Сердце его билось, и он торжествовал. Манфор, пивший уже бальзам, погрозил ему пальцем.